Глава 1. Лето в Китае невообразимо красивая пора. Оживает природа, на деревьях из красивых цветов появляются ещё неспелые фрукты. Птицы, прилетев из других краёв, красиво поют на ветках. Лето было бы по праву лучшим из времён года, если бы не духота и жара во второй половине дня. Утро во дворце Огненного дракона, как и всегда в это время суток, было спокойным и безмятежным. Медленно и неспешно проходила по дворцу прислуга и открывала окна и ставни. Поливала цветы и проходилась, где необходимо, влажными тряпками. Это было их время. Господин еще не проснулся, и можно спокойно выполнять свою работу, не отвлекаясь на неожиданное поручение. Открыть все окна и двери, иначе удушливая жара заполнит помещение дворца, и можно будет получить взбучку, и не только от господина, Но и от многих других жильцов и гостей дворца никому не интересно причины, по которым в дворце душно, виновата всё равно прислуга. Ещё взбучку можно получить, если будет бардак, однако порядок наведён ещё с вечера, все нюансы учтены, все проблемные вопросы устранены. Так думал слуга рода Толоо. Половину ночи он руководил другими слугами и был уверен, порядок наведен. Не нужно будет стоять перед господином, склонив голову в позоре и чувствовать его пронзительный взгляд, какой нередко бывает у того после проказ наследницы и ее свиты. Маленькая девушка шестнадцати лет, отроду, имеющая ранг ветеран, и сильную наследственную комон-току огненного дракона. Вполне спокойно втаптывала в грязь различных придворных бойцов и других родственников. Никогда не заботясь о том, где будет происходить поединок — на полигоне, в комнате или в галерее, а то и на крыше дворца, куда она однажды загнала своего противника, пытавшегося спастись бегством. Глава клана, конечно, приходил в бешенство от подобных перспектив и проблем. Только все равно первую дочь от второй жены с сильным наследственным даром явно баловал и быстро отходил, так и не делая каких-либо серьезных шагов в ее сторону. Все ограничивалось серьезным разговором и внушением. Максимум же после очередных поединков он запрещал ей выходить из комнаты. Принцесса Ао же просто терпела несколько дней и вновь пускалась в бой. Возможно, санкции были бы сильнее и жестче, если бы принцесса проигрывала, но этого практически не происходило. Свой потолок, несмотря на победы, она понимала как никто другой. Практически всегда одерживая победу даже над сильными ветеранами, и это не было под давками, знающий тайную жизнь дворца слуга не раз и не два слышал о желании остановить разгулявшуюся девчонку тем самым приблизившись к голове. Да и некоторым бойцам Не нравилось, что их родственники получали на орехи от девчонки. Однако главная проблема всегда была в битвах не с сильными бойцами, а с одним из заложников великого клана. Русский парень пятнадцати лет был захвачен в плен и оставлен в семье как свидетельство победы китайского клана над одним сильным родом из России. Парень просто ненавидил всех, кто его окружал. Он ненавидил ситуацию, в которую попал. Получив начальные навыки работы с бахиром ещё у себя на родине, он тренировался постоянно, стараясь стать одним из сильнейших бойцов и отомстить за себя, свою семью и добиться своего освобождения. Это знали все во дворце. Он никогда этого не скрывал и не считал нужным прятать свои мысли от кого-то. Он был прям, как меч, и никогда не сдавался. Можно было бы бояться, что парень, оказавшийся на данный момент воином, сможет стать мастером и, наконец-то, отомстить своим обидчикам, если бы не одно «но». Я понятно, с каких времён имеющийся в распоряжении клана блокератор в виде несънимаемого ошейника, который опускал носителя на уровень воина и не давал создавать более сильные и затратные техники. Даже несмотря на этот огромный недостаток, русский постоянно работал над собой и входил в любую конфронтацию Что и нужно было самой принцессе. Ей не нравилось, что какой-то пленник вёл себя столь вызывающе, и также не скрывала этого. Возможно, будь на месте русского мальчишки кто-нибудь другой, да его бы просто убили. Но этот парень служил напоминанием главе клана о том, что он победил в столь сильном противостоянии и позволял главе немного пренебрежительно относиться к племяннику. В результате его мнение приняли и его дети, нападая на бедного парня даже не по одному, а по двое и по трое, потому что не было для них урон от чести. Каково же было удивление всех, что воин, пусть и сильный, вполне может уверенно противостоять ветерану, а иногда и двум несильным ветеранам. Два громких хлопка совсем рядом, и мимо проносятся три тени. Тоу-лоу едва успел оглянуться, чтобы увидеть, как, Слаженный удар преследователей достиг преследуемого, и его сила оторвала от земли и по инерции выкинуло в ужат крытое окно. Преследователей он узнал, принцесса Ао и принцесса Гоа он узнал и преследуемого, запоминающейся по своей светлой шевелюре русской в летнем дворце он один такой. Если принцесс сейчас двое, то это значит, что где-то рядом носится еще одна из принцесс-клана, принцесса Джунг. То Лоу посмотрел в ту сторону, откуда прибежали дуэлянты, и у него появилось нехорошее предчувствие. Сначала он увидел две перевернутые вазы. И понял, что в таком случае требуется ускориться, ведь неизвестно, где начался поединок и что ещё успели перевернуть молодые господа. Быстро собрав воду с помощью техники воды и поставив вазы, слуга рода поспешил выполнить свои обязанности и не стал досматривать то, что происходит на улице. Ну, что он может увидеть нового, чего не видел до этого? Обычный поединок. Он сам имел ранг воина, и ему было далеко за сорок. Желание навести порядок и хорошо выполнить работу для него было важнее, чем зрелищный поединок. Тем не менее, в саду происходило нечто более интересное, чем уборка помещений. Сдвоенный удар двух девушек не сбил доспех духа с парня. Даже кувыркнувшись через спину и ударившись спиной о землю, он не потерял сосредоточенности и не разорвал технику. Причиной этому были удары огня и песка, не так подходящие друг к другу, как огонь и воздух, или что-то другое, но факт остаётся фактом. Парень неторопливо встал, так же неторопливо, словно на показ, отряхнулся, хотя все знает, что даже после такого удара, при включённом доспехе духа, на него не сядет даже пыль. Якобы с ленцой пошёл навстречу к стоящим в неподвижности девчонкам. Они не атаковали. Они не жалели его, этимо они точно не страдали. Они также не испугались его стойкости. Они ждали, когда он всё-таки подойдёт на расстояние, удачное для атаки с двух сторон, а он сам шёл на эту дистанцию. Не нужно было придумывать тактические приёмы и рефлексировать. Сдвоенный на выдохе резкий толчок рук вперед, и в парня с секундной заминкой летит огненный шар и каменный шип. И в то самое мгновение, когда техники соединяются и становятся сильнее, парень делает уклонение и замирает в низкой позе. Его учили те же самые учителя, что и девчонок. Он знает, чего от них ожидать, как они будут думать и как атаковать. Вот он делает судорожное сжимание правой рукой, и в девушку, которая бросала огненный шар, ударяется молния в попытке пронзить ее, словно копье. Все правильно. Именно у нее время на каст заклинания гораздо ниже. Если бы парень атаковал другую принцессу, то наверняка получил бы огненный шар в лицо. Точечный удар стихии молнии не пробивает защиту, но откидывает её на 10 шагов назад и заставляет навернуться. Перекат в сторону, парень замирает и теперь в девушку, которая швырнула каменный шип. врезается шаровая молния, а потом сразу ещё одна, и следом за ней ещё. По слабому выкрику можно было понять, что он попал, но реализовать преимущество и добить соперницу он не смог. В его сторону летела огненная стена шириной в 3 м. И он решил избежать столкновения с ней, ибо ещё ни разу не смог нормально сопротивляться под давлением удара ветерана. И новые попытки достать парня начались вновь. Для любого, кто видел этот поединок, было бы невероятно наблюдать, как воин успешно противостоит бойцам ранга ветеран, особенно таким сильным, как принцесса, клана и ее подруга. Да, местные ученики боевых искусств, несомненно, фыркнули бы на такие художества, что они постоянно и делали. Ведь русский не стоял напротив своих соперниц, встречая удары на грудь. Он приседал и прыгал, прятался за деревьями и камнями, Возможно, он бы долго смог ещё успешно противостоять своим противникам, но появился неучтённый фактор. Та самая принцесса Джунг, которую вспоминал слуга, подкравшись сзади, накинула на парня огненный аркан. Это заставило того замереть на секунду, но именно эта секунда не позволила уйти. из зоны поражения песочного смерча и еще одной огненной стены. На этом в противостоянии можно было ставить крест и праздновать победу. Но после того, как опало пламя, песчаный смерч не остановился и превратился в песочный столб и обрушился на парня. Из-под горы черный лес и мокрая, и несмотря на огонь земли торчала чёрная рука. Находясь в тьме, очень тяжело смотреть по сторонам. Тогда, когда нет и лучика света, у тебя сжимается всё внутри. Первобытный страх в груди не даёт вырваться из плена паники. Страшно ничего не видеть, страшно помимо этого ничего не чувствовать, кроме одинокого сознания в темноте. Периодически я ощущал рядом сознание, наполненное такой же паникой в мыслях, что и у меня, но они быстро уносились прочь, не останавливаясь рядом со мной. Как я ни пытался их остановить, у меня не получалось. Естественно, у меня ведь нет ни рук, ни ног. Я пытался понять, кто я, но не мог. Я помнил машину. Я помнил книги. Но я не помнил, как меня зовут и кто я такой. Не знаю, сколько я провисел в этом пространстве. Я успёлся стыть, я успёлся успокоиться. У меня не было тела и головы. Мне не нужно было спать и есть, значит, и волноваться ни о чём. У меня нет проблем. Всё изменилось в один момент. Рядом пронеслось ещё одно сознание, но вместо того, чтобы пролететь мимо дальше, как и многие его предшественники, сознание стало замедляться. а потом словно плывя против течения, поскользило в мою сторону. От сознания не тянуло апатией, от него не тянуло паникой. В сознании доминировала уверенность, и она словно волнами расходилась в стороны, меняя всё вокруг. Я обернулся в его сторону, если я мог тогда про себя сказать, обернулся всё-таки никаких органов чувств у меня не было помимо непрошибаемой уверенности в себе это сознание светилось ко мне приближалась светящаяся точка угрозы я не чувствовал да и убегать мне было некуда хи-вай прилетело от сознания Чего? на автомате ответил я. Я ничего не понял, ни что он сказал, ни что имел в виду. Находясь тут в темноте, я был будто с чёрт, но с появлением этого сознания у меня появилось зрение, а когда он что-то мне сказал, я почувствовал, как появилось ещё и речи слух. О! ты русский а я по привычке на китайском поприветствовал привет сказал мне яркий кусок света молодым голосом приглядевшись я увидел молодого парня совсем мальчишку лет 15 сквозь сияние точки в груди можно было увидеть белые полупрозрачные части тела привет Шло я также привыть учтивость я впервые разговаривал с кем-то во тьме и мне это определённо нравилось Подержи меня, пожалуйста, за руки, а то меня сносит, попросил он меня Только сейчас я почувствовал, что его голос буквально дрожит от напряжения. А меня вслед за тобой не снесёт? спросил я его. Осан подумал, что парень молодой и совсем не культурный, но кто же не знакомам людям тих это, особенно если они настолько старше. Кстати, а сколько мне лет? На последние мысли я оттарапел. Сознание не хотело открывать мне мои мысли, а я не стал копать. — Собеседник, напротив, был мне более интересен в настоящее время, а подумать я и потом смогу, а то неизвестно, сколько мы общаться будем. — Ну, конечно, — не применил ответить он, — ты стоишь на месте, а я не вижу расходящуюся ауру сопротивления, значит, ты можешь уверенно стоять, — А вот мне приходится постоянно прилагать усилия. Да и то я пока еще остановиться не смог, только тормозил. Только вот тебя увидел, и это придало мне сил, что ли. Так что, возьмешь?» Парень говорил уверенно и властно. Он не просил, он предлагал. и ненавязчиво давил меня аурой власти, что ли. И не сказать, что я не хочу его брать. Скорее я просто не знал, как. "Дай ближе", сказал я ему. При его свете я увидел собственные руки и ноги. И это хорошо. Я смогу теперь его взять. "Берись за голову", сказал я ему, а сам присел и обхватил его со всей силы, не зная даже, как объяснить, как я присел в полнейшей темноте, где даже не было точки опоры, на которой я стоял, но факт есть факт. Я не хотел терять своего созидника. "Ну давай. Потихоньку". скомандовал я ему, как меня вдруг дёрнуло вслед течению, по которому мимо меня пролетали сознания. Но как только я оказал сопротивление и попытался поудобнее встать, тяга сразу прекратилась. "Вроде нормально?" риторически спросил я парня. Он не отвечал. Но я почувствовал, как обмякло тело, а сам парень тяжело задышал. Через какое-то время он ответил: "Отлично. Уже не тянет. Я как будто прикипел к этому месту. Ты так и будешь стоять?" "Да. Давай ты отдохнёшь, а я просто тебя подержу. Потому что я в отличие от тебя двигаться не умею". И буду тут опять вечность стоять, честно ответил я ему. Вечность? То есть ты тут давно? А как отсюда выбраться, знаешь? удивлённо воскликнул он. Э-э, не. Я даже не знаю, где мы. Я просто очутился тут в темноте, вот и всё. Я вижу вход порт, через который сюда попал. Но меня успело далеко нести, придётся возвращаться. Только я не знаю как. Кстати, где мои манеры? Позволь представиться. Арсений Советников, как-то даже величественно сказал парень. Э, очень приятно. А я не знаю, как меня зовут. Просто не помню. Пытался вспомнить, но не получается. Попытался рассмотреть вход за своей спиной, на которой указывал Арсений, но так ничего и не увидел. — Я ничего не вижу, так что не знаю, ни где он, ни про другой выход. Кстати, а как ты его видишь? — спросил я парня. Как белый круг, из которого идёт свет. Хороший ориентир. Сейчас мне кажется, что я смогу дойти до него. Кстати, а где мы? Задал я давно мучивший меня вопрос. Что это за мир? Раз парень видит некую дверь, через которую сюда попал и знает своё имя, Той, вероятно, знает, куда мы попали и как отсюда выбраться. Парень немного помолчал, наверное, собираясь с мыслями, и ответил словно в пустоту. "Если это и мир, то мир после смерти. Ты своего прошлого не помнишь, но я помню, как пал доспех духа". И как песок попал в нос и рот не давай дышать, но я вернусь, вернусь. И они все у меня узнают. Главное дойти до входа. Ты что, бросишь меня тут? Несмотря на то, что темнота вокруг давно и прочно стала моим спутником, мне было боязно и неприятно оставаться с ней один на один. особенно после пусть такого короткого, но обещание, сообщение о смерти вообще никак меня не расстраивало и не смущало по сравнению с этим. Почему брошу? Можем попытаться идти вместе, придерживая друг друга. Тогда у нас будет шанс. Резв на меня дёрнул, а причём не в ту сторону течения, а в обратную. Что это такое? Сразу задал я вопрос. Тебя тянет в противоположную сторону? Не знаю. Сам не пойму. Вроде да. Хотя течение не изменяется. Это хорошо или плохо? Не знаю. Мне кажется, что сила, которая тянет меня в обратную сторону, постепенно увеличивается. Ты ничего не чувствуешь? Вроде нет. Я совершенно спокойно стою. Нет никаких изменений. О, точно. Смотри. В нашу сторону тянется луч света, и сила, которая меня тянет, усиливается. Я попытался увидеть то, о чём он говорит, но как ни вглядывался, кроме Арсения, других источников света не было. Нет. Ничего не вижу, ответил Ян уже с напряжением, неожиданно начали тяжелеть руки. Арсения тянуло в ту сторону, в которой он видел луч света. Знаешь, мне кажется, пока луч дойдёт до нас, меня расплющит, сквозь стон сказал парень. А ты уверен, что тебе именно туда? Спросил я его, и тут же сжался от боли сам. Если бы я был жив, то подумал бы, что мне на грудь опускается что-то тяжёлое. У меня не было тела, но тем не менее всем своим существом я ощущал боль. Рядом сверху также пыхтел Арсений. Я держал его за талию и попытался даже отпустить, может, так и нужно. А он должен улететь. Но ничего не произошло. Оказалось, что я не могу разъединить руки, даже больше скажу. Они будто бы вросли в тело. Я их не видел, да и головой вертеть не мог. Она словно приклеилась ему под мышку. В какой-то момент я стал видеть приближающийся свет, и когда он дотронулся до нас... Я будто бы сгорел в яркой вспышке. Когда-нибудь я смогу снять этот блокиратор и вернусь домой. А тебя сделаю младшей наложницей самого толстого и некрасивого простолюдина. Сам же ошелник будет висеть на тебе. Эти слова сказаны из горяча. После того как Арсения разбудили, дабы отмстить за прошлое наглое высказывание, и послушали катализатором драки. Паганый мальчишка не мог стерпеть и промолчать. И теперь вместо того, чтобы пойти заниматься своими делами и готовиться к занятиям, она вынуждена сидеть и ждать получится ли у гоа достать весь песок из поганого мальчишки и получится ли его оживить он лежал в шёлковых штанах и рубашке, правда, они были наполовину сожжены и вымозаны землёй, но лицо было светлое, полный урод, подумала принцесса Ао, и полный слабак. На этой мысли рука невольно потянулась к груди, где до сих пор чувствуется небольшое жжение. Неполный слабоак. И несмотря на свою разбалонность, чужую силу принцесса Ао оценила. Споткнувшись и упав на землю, в последний момент она потеряла концентрацию, и доспех духа слетел. Пропустив удар молнии, пусть на секунду, но и этого было достаточно, чтобы электрический разряд длиной с ноготок врезался в грудь и сделал больно. Так могут далеко не все, далеко не все могут сбить концентрацию с ветерана, да и ведь не только с нее. «Джунг, он сразу сбил с ног!» И приласкал шаровой молнией, от чего та не смогла сразу продолжить преследование, да и Гоа пару раз теряла концентрацию. Он смог её всё же достать. Я перевела взгляд на Гоа. Она сидела перед ним и подрагивала всем телом. Остаточные проявления от удара молнии Это как же он смог ее разозлить, что она приложила его столь мощно и сжимала в объятиях земли до самого конца? Джунг тоже сидела безучастной, как и сама Ао. Огненная стихия точно не могла хоть чем-то помочь. Она так же, как и сестра, подрагивала только уже всем телом, и держалась за небольшой камень в попытках не слишком сильно вздрагивать и не терять равновесия. Пришедшим, а точнее, финалом она была очень расстроена. Ей не раз доставалось больше всех за проделки сестёр, а это вообще ни в какие ворота не лезет. Клану грозил скандал, да ещё скандал международный. Почётный пленник, который символизировал победу в войне, не должен умереть, особенно не по своей глупости. Сейчас отец Вертос, старейшина не ниже мастера, есть пару клановых мастеров, которые смогли дорасти до этих званий не только потому, что тренировались, но и потому, что все действия, которые они делали, шли на благо клана. И не шли в разрез с честью исказанным словом. Данная победа огненного дракона не только символизировала мощь Китая, но и была как месть многим русским, которые считали китайские кланы худородными и беднейшими. И все эти войны пойдут в рангах только из-за того, что тот этот парнишка умрёт попробовала пустить огненную стену и словно сама упёрлась в нечто невидимое стена совсем маленькая словно в начале пути ветерана получилось всего лишь около 50 сантиметров даже высота была не более метра ярость словно бушующий огонь зажглись во мне Хотелось рвать и крушить, но я сдержалась. Лишь бы этот русский остался в живых, тогда еще можно что-то изменить и восстановить. — Ха-ха-ха! — донеслось со стороны русского и Гоуа. — Да он жив! — возликовала я. — Парень лежал на боку, И натужно и громко кашлял. Он кашлял в рукав, согнув руку в локте. Его тело сжалось, лицо исказилось в гримассе. Если приглядеться чуть внимательнее, то можно было увидеть, как из его носа течет кровь. — Ты что, била его? — спросила я у Гоуа, показывая на кровь. — Нет, это не я. Не знаю, что с ним. Возможно, причина в клинической смерти, а возможно, я слишком сильно смяла его землёй, что и послужило причиной смерти. Гоа отвлёла от него глаза, как и Джунг. Им, как и мне, было невыносимо смотреть, как он мучается. Несмотря на занятия боевыми искусствами с раннего детства, нам нравилось побеждать, желательно быстро и без мучений. Смотреть, как мучается кто-то другой, будь он хоть трижды ненавистен, было невыносимо. Можно было просто уйти, но кто даст гарантию, что он победит? не пойдёт на перерождение прямо сейчас слишком многие сегодня с утра видели нашу погоню по дворцу и дураков во дворце нет быстро придут к правильным выводам кстати что насчёт силы подумала я и пустила огненную стену да она стала такой как прежде большой и сильный Но время каста снизилось и занималось теперь не четыре секунды, а шесть. Ну и ладно, это, возможно, из-за усталости и нервов. — Ну, что ты там? — крикнула я, в его сторону поднимая на него взгляд. Он стоял ровно, с едва видимой скованностью, прижимал правую руку к боку, под носом шла кровь. Она уже дошла до подбородка, но он, казалось, не замечал этого. Он бегал глазами по зданию дворца и саду, с выражением удивления на лице, которое знавшим его людям можно было различить, не напрягаясь. Было впечатление, будто он увидел что-то невероятное. Я оглянулась взглядом по дворцу и саду и не найдя ничего удивительного, покосилась на сестёр. Обычно они начинали разговор по очереди, то одна, то другая задавали вопросы и пресенгуясь собеседника давали возможность а либо бить на поражение, и одерживать победу, либо тактически уходить. Сейчас же то одна, что вторая стояли молча. Не решаясь что-либо сказать парню, потому что они относились к нему совершенно по-другому, нежели она. И именно Ао являлась организатором всех поединков, чтобы поставить высокомерного типа на место. Придется говорить ей, «Ладно, они победили. Значит, все-таки можно надеяться, что за свои гнусные слова... Он поплатился, а значит, нужно ему об этом напомнить. Только не показывать, как они боялись его потерять и перепугались. Да и не было ничего. "Эй ты!" громко сказала я ему, выйдя из-за спин сестёр. "И побольше наглости. Ты получил урок!" Что нужно сказать? На этих словах я остановилась. И не потому, что захотела, а потому что налетело на его взгляд. Не горячий и яростный, как обычно взгляд, которому подошёл бы огонь, а не молния, а спокойный и даже холодный. Лицо превратилось в маску на которой не проступало ни одной эмоции, впечатления усиливали круги под глазами и грязь на лице. Он оценивающе посмотрел на меня, потом на сестёр, поднял глаза кверху, словно раздумывая над ответом, хотя раньше он и не думал, сразу отвечал или атаковал. Я не знала, что делать. С одной стороны, слова сказаны, Он должен был ответить. С другой стороны, бить его было нельзя, так сказать, во избежание. Встреться его холодный взгляд, который безэмоционально смотрел на нее. Но никто не имеет права смотреть так на принцессу клана «Огненный дракон». хотелось уже, чтобы хоть что-то произошло. Напряжение в тишине росло, как вдруг парень поклонился в знак уважения. Спасибо за науку. Голос его был чётким и уверенным. После чего, не дожидаясь ответа, пошёл в сторону входа во дворец. Мы так и смотрели в его спину, пока он не скрылся за поворотом. После чего я повернулась к сестрам, они также выглядели задумчивыми. — Вы что-нибудь поняли? — спросила я их. — Только то, что теперь помня о его мстительности, я не буду оставаться одна, — сказала Джунг. — В одиночку я ему уже не соперник.